Арина. Утром следующего дня, когда я собиралась как раз-таки поговорить с Тимом о Вознесенском, в приемную, как ураган, ворвался Николай Егорович. Арина Николаевна, Тимофей Петрович, у себя. Он запыхался, достал большой носовой платок из кармана брюк и вытер им вспотевший лоб. Да, у себя, а что случилось? Я встала, налила в стакан воды и протянула ему. Пожар, потоп, газовая атака. — Ах, если бы, Арина Николаевна! У нас ЧП в Нижневартовске! Господи, что случилось? Николай Егорович в мгновение ока осушил стакан и отставил его в сторону. — А вы еще не в курсе? — спросил он и устало плюхнулся на диван. Затем достал из внутреннего кармана пиджака пузырек с таблетками и одну из них сунул себе под язык. — Я-то думаю, так бегать в его возрасте и при таком-то весе... — Нет, — я мотнула головой. На одном из объектов произошел несчастный случай. Рабочий выпал с подвесных лесов. Какой ужас! Он жив? Да, слава богу, но в тяжелом состоянии. Власти города кипиш подняли. Сейчас проводят масштабные проверки, ищут нарушения, одним словом, крови хотят. Так я пройду. Он кивнул в сторону кабинета. Сейчас я быстренько подошла к двери кабинета и осторожно постучала. Войдите, послышалось с той стороны. Приоткрыв дверь, я просунула голову в щель и сказала. — Тимофей Петрович тут к вам, Николай Егорович? С плохими новостями. — В курсе, уже позвонили. Тим устало потер глаза. — Час от часу не легче. Зови его сюда. — Угу. Николай Егорович, проходите. Я отошла в сторону и пропустила мужчину внутрь. «Арина — Арина? — окликнул меня босс, когда еще Николай Егорович не успел закрыть за собой дверь. Сразу заказывай нам билеты до Нижневартовска, на ближайший рейс. Поняла. Я закрыла дверь и сразу же вернулась на свое место. К счастью, билеты я нашла очень быстро. Правда, лететь начальству придется эконом-классом. Но зато вылет в два часа дня. Если постараться, то можно успеть собраться и заранее выехать в аэропорт. В тот момент, когда я отправляла на почту босса электронные билеты, Мой телефон завибрировал на столе входящим сообщением с неизвестного номера. В сообщении был следующий текст. Нам рано или поздно все равно придется поговорить. И лучше это сделать сейчас. Я буду ждать тебя в половине восьмого в ресторане «Барбарис». Черт, Вознесенский, как же ты вовремя. Мне и правда надо поговорить, но точно не с тобой. Меня и так мучает совесть из-за того, что я еще вчера не рассказала о тебе Тиму. Я дождалась, пока Николай Егорович покинул кабинет босса и вошла туда сама. Остановилась в дверном проеме. Вдох, выдох. — Тим, у меня к тебе разговор. Надо же, даже отрепетировать не успела. Я словно идиотка стою и не знаю, с чего начать. Все слова будто потерялись где-то по дороге. Тимофей спешно собирает вещи с рабочего стола, а я, как завороженная, наблюдаю за его действиями. — Что-то случилось? — спросил он. Он настолько занят, что даже не поднял голову и не посмотрел в мою сторону. — Да, то есть нет. Я замялась, потому как, во-первых, не знала, с чего начать разговор, а во-вторых, надо ли его сейчас начинать. В общем, тишину кабинета пронзил громкий звук его телефона. Отец звонит. Тим запустил руку в волосы, откинулся на спинку кожаного кресла и тихо выругался. Уже его на уши поставили. Вот уж... Арин, это что-то срочное или может подождать? Вот я дура, нашла момент. Да, это не срочно. Прости, что отвлекаю. Промямлила я и развернулась в сторону выхода. Ну да, действительно, тут такое случилось, а я со своими откровениями лезу. Ариш, извини, просто сейчас времени нет совсем. Я обернулась и улыбнулась ему. Я все понимаю. Собирайся спокойно и прими вызов, не буду мешать. — Спасибо, — ответил Тимофей, когда я уже закрывала за собой дверь.